Глава двадцать один. На следующее утро я понимаю, что вчера, закрутившись и устав на работе, я снова забыла о брючных костюмах. И опять не успела привести их в нормальный вид. Более того, и вчерашняя блузка уже не свежая, а искать, гладить остальные времени нет. И вся эта чертова новая должность с мистером Идеалом, Александром Егоровичем, поправляя сама себя. «Нужно приучить себя даже думать о нем официально, чтобы ни одной мысли, ни одного таракана в голове. Ни-ни». Со вздохом открывая бельевой шкаф, рассматривая, что можно быстро натянуть на себя и побежать на работу. Свитшоты, футболки, водолазки. Из подходящего только шелковая полупрозрачная блузка без рукавов. Я ее брала в дорогом фирменном магазине на распродаже под пиджак. «Вещь симпатичная». Но если носить ее самостоятельно, слишком уж вызывающе выглядит по моим меркам. Выбора нет. Упаковываю себя в юбку-карандаш, шелковую блузку, волосы собираю в высокий хвост. Минимум косметики, капелька духов, и я готова. Кручусь перед зеркалом, разглядывая свой образ. И все же не выдерживаю, накидываю на плечи тонкий жакет. В офис приезжаю за 10 минут до начала рабочего дня. Не успевая разложиться, как в приемную вплывает наша главбух. «Александр уже на месте?» Без приветствия осведомляется она. «Пока нет. Мне нужно с ним срочно переговорить. Как только придет, дай знать. Сразу же!» Командует заносчивым тоном. «Веронике Андреевне чуть больше сорока, но выглядит она максимум на тридцать». Стройная фигура, идеальный маникюр, прическа, мейкап. Создается впечатление, что все свое свободное время она не вылезает из салонов красоты. Девки поговаривали, что у нее богатый любовник, потому ей приходится соответствовать. Собственно, и Алла ее не ревновала к ольвеночку, только благодаря этим слухам. Я передам Александру Егоровичу, что вы хотели его видеть. Вероника, которая уже было собралась уходить, круто разворачивается на своих десятисантиметровых шпильках и окидывает меня удивленным взглядом, словно я только что посмела ей возразить – ей, королеве нашего этажа, богине финансов. Возвращается к стойке, глядя на меня сверху вниз. Я стойко выдерживаю наш зрительный поединок. отмечая про себя, что сегодня вместо Нюдовой у нее на губах ярко-алая помада. «Мне Александр...» Она специально делает упор на его имени, не используя отчество, как бы показывая, что она с ним на одном уровне, а вот я – низшая ступень. «Нужен срочно!» Я в очередь на аудиенцию стоять не буду, поэтому пометь себе где-нибудь галочкой, что сразу, как только он появится, ты докладываешь ему и зовёшь меня. Сразу. Я уже ответила, что передам. Не переживайте, Вероника Андреевна. Она медлит. То ли хочет удостовериться, что я её услышала, то ли надеется дождаться босса. Хорошо. Бросает в итоге царственным тоном. порка отменяется. Я смотрю ей вслед, а в голове рисуется образ жгучей брюнетки, затянутой в кожаный комбез с плеткой в руках. А что, если это правда? Что, если ее таинственный богатый любовник – любитель властных женщин? Потому как выдержать тяжелый характер Вероники при всей ее привлекательности сможет не каждый мужчина. Главбух уходит, а следом за ней появляется на горизонте Ала. Зачистила кудряшка к нам. «И что, Вероничке, от тебя надо было?» Спрашивает тихо, подходя к стойке и наклоняясь. «То же, что и всем. Нового бигбосса!» Бурчу недовольно «Кстати, о нем. Ты почему вчера не зашла к Льву Алексеевичу? Я же писала тебе, и ты прочитала мое СМС!» «Блин!» Вылетает, когда я вспоминаю о ее поручении. Я ведь хотела отписаться, что не смогу зайти в обеденное время, когда Алекс потянул меня за собой в ресторан. Хотела и забыла. А потом и вовсе вылетела из головы. Закрутилась окончательно. Вот тебе и блин, а я виновата в итоге. Чтоб сегодня кровь из носу зашла. Сводя брови на переносице, грозится она. Смотрится смешно. Хорошо, зайду. Не спорю, продолжая готовиться к рабочему дню. Алла больше не пристает, но и уходить не торопится. Чешет кончиком ногтя носик, оглядываясь. «Скромненько тут у вас. Александр Егорович не жалуется?» «На что я должен жаловаться?» Словно из воздуха материализуется тот, о ком идет речь. Мы с Аллой аж вздрагиваем от неожиданности. Кудряшка теряется, разглядывая восторженными глазами нашего ревизора. И я практически слышу, как ее хорошенькой головки звучат в начале оды красоте новому боссу, а после строятся планы по рокировке любовников. «Доброе утро, Александр Егорович! Вероника Андреевна, наш главный бухгалтер, заходила только что. Сказала, что ей срочно нужно переговорить с вами. Позвать?» Как обещала главбуху, ставлю Алекса в известность. «Не сейчас. Доброе утро!» Несколько секунд он вопросительно смотрит на Алу, видимо, ожидает нее ответа. «Так чем или кем я должен быть недоволен?» — повторяет настойчиво. «А я...» — мямлит кудряшка, хлопая ресницами опахалами. «Простите, я имела в виду, что наш провинциальный городок вряд ли может похвастать тем же уровнем, что и столица». «Уровнем чего?» «Не отстает от неё. Алла закусывает нижнюю губу, тушуясь, чем окончательно выводит из себя Алекса, который, видимо, встал сегодня не с той ноги. Алла, вы видели, который час? Рабочий день уже начался. Если вы имели в виду, что в регионах халатно относятся к своим обязанностям, демонстрируя это своим примером, то вынужден буду согласиться. Я... Нет, я зашла сюда по поручению Льва Алексеевича. Вспыхивает обижена кудряшка. Рейтинг «Биг Босса» в ее глазах стремительно падает до отрицательных значений. Я вижу это по надутым губкам и оскорбленному виду. «Замечательно! Мой ассистент мне все передаст. Можете быть свободны!» Алекс скрывается в своем кабинете, громко хлопая дверью, а Кудряшка так и остается стоять в ступоре. «Он всегда такой мудак?» «На работе, да», — отвечая не задумываясь. И уже следующую секунду понимаю, как облажалась. Глаза Аллы тут же меняются, загораясь интересом. «То есть, вне офиса вы уже контактировали? А ты, смотрю, времени даром не теряешь. В тихом омуте я не...» И осекаюсь. «Потому что я как раз не не, а да. Но об этом лучше молчать. Я и Алексу обещала, и мне лишних сплетен не надо». Но кудряшку уже не остановить. «И как он тебе?» «То есть это у него имидж такой?» «Строгий, брутальный начальник, а за этими стенами он другой. Галантный, интересный, романтичный. Хедрый? Какой?» «Алла, я не это имела в виду. Прекращай». «Да ладно тебе. Мы ж тут все свои. Я никому не расскажу, обещаю». Клянется она в ожидании порции новых сплетен. но почти тут же передумывает. «А давай лучше на обеде поговорим. И времени больше, и не надо переживать, что кто-то услышит». Оглядывается она с опаской, вовремя вспомнив, что сейчас не самый лучший момент для разговоров. Понимаю, что просто так она не отстанет. У секретаря Льва Алексеевича бульдожья хватка на подобные вещи. Чтобы кто-то, где-то, что-то произошло в офисе, и она об этом не знала? Да, в больницу с депрессией сляжет, если что-то пройдет мимо нее. Для нее это равнозначно признанию некомпетентности. Вынужденно соглашаюсь, чтобы она отстала, и жестом прошу ее уйти. Рабочий день полноценно вступает в свои права. Дел столько, что, скорее всего, на обед я просто не успею. Что, кстати, мне на руку. Будет железобетонное оправдание, почему я не пришла на обеденный шабаш в кафе. «Анжелика Алексеевна, я ухожу. Вернусь к обеду или даже позже». Бросает Алекс, вылетая из кабинета спустя четверть часа. Нервно дергает воротник белоснежной рубашки, поправляя галстук, дожидается моего «хорошо» и спешит к лифту. Офисная одежда еще больше подчеркивает его мощную фигуру. Я залипаю, провожая взглядом своего начальника. «Нельзя, да, знаю». Но иногда ведь можно. Чисто эстетически полюбоваться. А Веронике Андреевне что передать? Кричу вслед, вспоминая в последний момент о Бухе. Она просила срочно. Эта стервела ведь не простит мне, если не увидит Биг Босса в ближайшее время. И плевать ей, что распорядок дня Алекс планирует сам. Я буду после часа. Подождет.